Тени стальной башни. Два с половиной месяца прошло с того дня, когда Дик и Чарли вместе с другими пассажирами Твиндека впервые ступили еще дрожащими, не отвыкшими от качки ногами, на землю. Многих шатало как пьяных, и они тут же валились на берег. Место, куда высадили завербованные, казалось необычным. Все с изумлением оглядывались вокруг. Подобного зрелища еще не видели даже те, кого судьба забрасывала и не в такие отдаленные уголки света. Унылая бугристая песчаная полоса, изогнутая подобно обломку гигантского серпа, Невысоко поднималась над белой от пены поверхностью океана. Вдоль берега громоздились груды гладких и наздреватых серых глыб. Кое-где прямо из песка торчали обуглившиеся пни пальмовых деревьев. На дальнем конце острова виднелось несколько длинных низких строений. «Вот уж действительно приехали», — подавленно проговорил Чарли. «Мертвое место», — кивнул Дик, оглядываясь. «А если опять шторм?» — страдальческим голосом спросил кто-то. «Ведь нас смоет». Некоторые пробовали шутить, но их не поддержали. Было что-то зловещее в этом странном песчаном бугре посреди океана. Люди жались друг к другу и к берегу, у которого еще стояли катера. Чарли подтолкнул локтем Дика и глазами показал на солдат в панамах из зелтозеленой форме, остановившихся неподалеку. Солдаты смотрели на рабочих и переговаривались между собой в полголоса. «Эти парни – военная полиция», – сказал подошедший Майк. «Интересно, зачем они здесь, а?» Дик не ответил. Присев на корточки, он внимательно рассматривал песок под ногами. Затем поднялся, подошел к крупной серой глыбе, выдававшейся у самого уреза воды, поскреб ее ногтем. «Коралл», — уверенно произнес он. «Это коралловый атолл, ребята». «Откуда ты знаешь?» — спросил один из рабочих. «Во время войны мне пришлось побывать на атоллах, вот уж не думал, что придется увидеть их снова». Дик хотел добавить еще что-то, но в этот момент появился Бол. Он забрался на пустой ящик, озабочен огляделся и произнес короткую речь смысл который сводился к тому, что наконец-то утомительное плавание осталось позади. Они прибыли к месту работы, и он, Бол, хорошо понимает, как все устали, ибо чувствуют это по себе. Но тем не менее. Далее последовало перечисление всего того, что нужно сделать еще сегодня, до наступления темноты, а затем завтра и послезавтра. Рабочих тут же разбили на несколько бригад во главе с десятниками, выдали им галеты и консервы, и послали срочно разгружать транспорт. К вечеру, когда усталые Дик и Чарли присели отдохнуть на обломках коралловых глыб, К ним подошел Майк. «Здравствуйте, парни!» – возбужденно сказал он, хотя только часа два назад они вместе перетаскивали скатеров на берег, бочки и ящики. «В «Странное место нас завезли, богу Пойдемте, я вам покажу что-то!» Чарли и Дик пошли за ним. Первый с откровенным любопытством, второй саркастически улыбаясь. Дик был искренне убежден, что для него на Коралловых островах уже не может быть чего-нибудь незнакомого или интересного. Майк привел их к противоположному берегу, который обрывался в море серой полутораметровой стеной. «Здесь!» – тихо проговорил он. «Глядите, парни!» Солнце огромным багровым шаром спускалось к горизонту и заливало красноватым светом широкую площадку, покрытую маленькими, беспорядочно разбросанными холмиками. На вершине каждого холмика красовались обломки коралла. От них через площадку ползли густые тени. У края площадки, откуда начиналась возвышенность, из песка торчали черные, обуглившиеся столбы. «Ну и что?» – запинаясь, произнес Чарли. «Не видишь разве?» Майк схватил его за руку и потащил за собой. Здесь раньше кто-то жил, понимаешь? Кто? Откуда я знаю? Я их не видел, нет. Только вот эти холмики, их могилы, а вон те столбы, там были их жилища. Какие могилы? Какие жилища? Растерянно спросил Чарли. Что он говорит, Дик? Дик не отвечал, сумрачно оглядываясь по сторонам. Вот я и думаю, парни. Майк вдруг перешел на полушепот, беспокойно озираясь и прислушиваясь к каждому шороху. Может быть, это могилы тех, кто работал здесь до нас, а? У Чарли по спине поползли мурашки. Дик сердито кашлянул. Заткнись ты, болтун. С такими разговорами, да еще к ночи. Не бойся, Чарли, ничего ужасного нет. Жили здесь канаки, как и на других таких же островах. А потом... Он замолчал. Вот-вот. Что было потом, а? Не знаю. Дик повернулся и пошел прочь. Чарли еще раз окинул взглядом страшное кладбище, поежился и поспешил за ним. Через несколько шагов Майк догнал их. Я скажу тебе, что было потом. Верно, скажу. Я думаю, эти люди не хотели уезжать отсюда. Их выгнали. А дома их сожгли. Вот что я думаю. И пальмы срубили. Видел пеньки? Дик остановился так внезапно, что Чарли и Майк с разбегу налетели на него. «Послушай, Майк», — сказал он. «Ты старый солдат, и тебе верно приходилось бывать в разных передрягах? Помнишь, ты сам говорил мне на пароходе. Меньше знать, дольше жить. Помнишь? Да какого же черта ты суешь нос не в свои дела? Какое тебе дело до этих канаков? Погоди». Я думаю, строительство здесь будет не совсем обычное. Военная полиция и все такое. Но мы, я и он, Дик положил руку на плечо Чарли, собираемся работать, а не заниматься расспросами и догадками. И тебе не советуем. Спокойной ночи. Ладно, парни. Помолчав, проговорил Майк. Я вас понимаю. и не собираюсь обижаться, нет. Просто мне здесь как-то не по себе. Вот что я хотел сказать. Жутко немного и страшно. Спокойной ночи, парни. По песку зашуршали его удаляющиеся шаги. Солнце зашло, и сразу стало темно. Почти на ощупь, спотыкаясь на каждом шагу, Дик и Чарли вернулись к берегу лагуны. Молча сели ужинать. Бело ковыряя ножом в кассерной банке, Чарли тихо сказал. Негр прав, мне здесь тоже не нравится. Не будь бабой, отрезал Дик. кончая еду и давай спать. Но прошло довольно много времени, прежде чем они уснули. Через несколько дней разгрузка транспорта была закончена, и Бол приказал приступать к основным работам. Загрохотали десятки комнедробилок, в воздухе плотным облаком повисла цементная пыль. Рев и звон механизмов заглушали человеческие голоса. Первые же порции бетона пошли на строительство взлетно-посадочной полосы, и как только она была готова, на острове приземлился реактивный самолет. После обеда рабочих собрали перед двумя палатками, в которых размещалась администрация. Из палатки вышел Бол в сопровождении высокого военного. «Ребята!» – объявил Бол, «Это полковник Смайерс, представитель нашего заказчика». По толпе прошло движение. Так и есть, пробормотал Дик. Военный заказ. Вы знаете, ребята, Болл руки в карманы и поднялся на цыпочки. Что наше дело простое. Хорошо поработать, получить деньги и уехать домой. Ведь так все молчали. Так вот, полковник Смайерс будет следить за ходом работ. И все мы, я, как производитель работ, инженеры, десятники и вы, ребята, будем подчиняться ему. Следовать его указаниям и распоряжениям. Что мы здесь будем строить? Спросил кто-то. Булл переглянулся со Смайерсом. Смайерс поджал губы, надвинул на глаза фуражку и громким резким голосом сказал. «Вот что, ребята, договоримся сразу, чтобы потом у нас не было никаких недоразумений. Первое, что я прошу вас запомнить, это то, что вы выполняете военный заказ, поэтому мы не можем позволить себе всякие этакие...» Он пощелкал пальцами, не нашел нужного слова и махнул рукой. «В общем, давайте установим на этом острове добрую военную дисциплину. Так будет легче и вам, и мне». Покажите себя настоящими, стопроцентными американскими парнями. Учтите, что работа строго секретная и должна храниться в тайне. Вам придется отказаться от посылки писем домой. Но не беспокойтесь, о состоянии вашего здоровья родные будут регулярно получать сведения от контор фирмы «Холмс и Харвер», где вас нанимали. Там же они будут еженедельно получать деньги 20%. Вот и все, что я хотел вам сказать. Думаю, мы с вами поладим. А теперь за работу. Рабочие медленно разошлись. «Значит, мы опять солдаты» сказал Майк Дику за обедом. «В конце концов, – спокойно отозвался тот, – что-нибудь вроде этого и следовало ожидать. Не зря же нам платят такие деньги». Остров был невелик. километров в шесть в длину и два-три километра в ширину. Вокруг расстилался бескрайний океан, и только в очень ясные дни на востоке и на юге можно было разглядеть узкие синеватые пятнышки, неподвижно повисшие над горизонтом. «Это соседние атоллы, – сказал Дик. – Они почти всегда располагаются группками. Далеко до них, как ты думаешь?» Миле три-четыре, не больше. В первой неделе пребывания на острове Чарли, как и многие другие рабочие, с любопытством приглядывался к незнакомой обстановке. Расспрашивал Дика, возился в свободные минуты на мелководье, стараясь поймать красивых, ярко раскрашенных рыбок, снующих над самым дном. Как-то раз, когда было особенно жарко, он пригласил Дика искупаться, но тот молча указал ему на черные треугольники, рассекающие воду лагуны. «Что это?» «Акулы». Дик сплюнул. «Всегда, как только на Атолле появляются люди...» Эти твари сходятся в лагуну. Они жрут всякие отбросы. Но с удовольствием сидят и человека. Помяни мое слово, наши ребята еще познакомятся с ними. Предсказание дико сбылось. Через несколько дней пришли еще два транспорта и привезли новые партии рабочих. На острове выросли новые штабеля остальных балок, машин, груды ящиков с консьервами и виски. В разгар разгрузки один из рабочих сорвался за борт. Чарли, бывший неподалеку, услыхал дикий раздирающий уши крик, грубую ругань и торопливую стрельбу. Он бросился к берегу, но поверхность лагуны была чистая. Майк, находившийся на корабле, божился, что собственными глазами видел, как омерзительные хищники мгновенно растащили несчастного по кускам. После этого случая вдоль берега установили дощечки с надписью «Не купаться, акулы», а при разгрузочных работах время от времени в воду бросали динамитные палочки. Но прогулки Чарли к лагуне прекратились не из-за акул. Темп работ быстро нарастал. Требовалось в кратчайший срок покрыть бетоном большую часть поверхности острова. Людей будили в 6 часов утра с часовым перерывом на обед работа продолжалась до поздней ночи. Среди машин и кучи цемента прохаживался полковник Смайерс в легкой куртке с засученными рукавами и тихим, но повелительным голосом указывал десятникам или самому Болу на отставание или плохую работу менее расторопных рабочих. У домика, где разместилась администрация, постоянно дежурили два солдата внушительного вида с кобурами на белых ремнях. Теперь в обеденные перерывы Чарли уже не бежал к берегу полюбоваться диковинными рыбками и нежно-розовыми полипами, Он ложился в тени своей бетонной мешалки, используя каждую свободную минуту для отдыха. Вскоре отменили выходные дни, и только по субботам работы прекращались на три часа раньше обычного. «За выходные дни оплата будет в полтора раза выше», – пообещал Бол, и поднявшееся было недовольство улеглось. Кормили сытно, но однообразно. Пресной воды на острове не было, а при установки работали круглые сутки, и все-таки воду выдавали по строгой норме. По субботам каждый получал бутылку виски. Измотанные работы люди мгновенно напивались и начинались ссоры и перебранки. Вспоминались всевозможные действительные и мнимые обиды, вспыхивали драки. Тогда к дерущимся неспеша подходили патрули с буквами «МП» на пробковых шлемах и бесцеремонно молча растаскивали их. Чарли и Дик, как и большинство квалифицированных рабочих, старались держаться в стороне от скандалов и не выходили в такие вечера из бараков. Но Дик, подвыпив, иногда не выдерживал и с налитыми кровью глазами молча кидался в свалку. Дрался он умело и беспощадно, и его побаивались – «Полирую кровь!» – оправдывался он перед Чарли. «А то здесь и закиснуть недолго». Чарли молчал, молясь про себя Богу, чтобы эта полировка не окончилась плохо для товарища. А она могла кончиться плохо. Даже незлобивый и добродушный Майк однажды несколько дней отлеживался, получив удар чем-то тяжелым сзади по голове. «Не знаю, как это случилось, парни!» – недоуменно тараща синеватые белки, – говорил он. «Не люблю драться и не дерусь никогда. Правду говорю, вы сами знаете». «Всегда, наоборот, разнимаюсь, если кто дерется, и вот тебе». Выпил свою бутылочку, пошел по берегу поискать удобного местечка поспать. Друг бац! – и ничего не помню. Хотел бы я поймать одного такого молодчика, что налетает со спины. Наверняка какой-нибудь вонючий слезняк, из тех, кто любит потрошить негритянские кварталы. Дик посмотрел на свои сжатые кулаки, потом осторожно потрогал огромный синяк под глазом. «Не связывался бы ты с этим Чака», – озабоченно сказал Чарли. «Ты смелый и сильный, Дик, но и здесь и прирезать могут». «Ну, чего ты ржешь? Посмотри на негра!» «Уж он, кажется, тише воды, ниже травы всегда!» Майк невесело улыбнулся. Между тем работы шли полным ходом. Остров покрывался толстыми плитами бетона, скованными железной арматурой. Посредине острова вырастало исполинское сооружение из стали и металлических тросов, похожее на башню, с основанием в несколько сотен квадратных метров. По вечерам кружевная тень башни причудливыми пятнами ложилась на стены и крыши рабочих бараков. От зари до зари на ней пошились электросварщики. Вокруг нее у лебедок и громадных катушек с тросами возилась половина всей рабочей армии острова. Стальная башня росла на глазах, и было очевидно, что основные усилия строительства сконцентрированы здесь. «Ребята говорят, что это чертовски смахивает на маяк», – сказал как-то Чарли, – «или на буровую вышку». «Маяк так маяк», – отозвался Дик. «Только уж не вышка, конечно. Что здесь можно бурить? Подумай». Майк ничего не сказал и только поморщился но раздумывать и спорить было некогда. Начальство спешило и не считалось ни с чем. Работая с утра до ночи, а зачастую и ночью, при свете луны и прожекторов, обжигающее солнце, перегретая затхлая вода в цистернах, этого было достаточно, чтобы убить в людях интерес ко всему, кроме сна и прохлады. По утрам десятники выбивались из сил, расталкивая и поднимая беспробудно спящих рабочих. Смайер спросил, приказывал, грозил и, наконец, распорядился установить в каждой казарме сирену. Ровно в шесть пронзительный вой срывал людей с постелей. В бараках повисала ругань. Солдаты, крутившие сирены, стремглав, выскакивали наружу, спасаясь от града сапог, консервных банок и подушек. Однако опоздания на работу прекратились. Мрачные, осунувшиеся рабочие разбредались по своим местам. И снова грохот камнедробилок, бетономешалок и вагонеток разносился далеко в океане. «Я, наверное, не выдержу дольше такой гонки», простонал однажды Чарли, повалившись на свой топчан. «У меня руки и ноги точно ватные». Заметь, даже драки прекратились. Дик с удивлением взглянул на товарища. И правда, люди действительно выдохлись. В канун Нового года был произнес торжественную речь, поздравил рабочих с наступающим праздником и призвал их к последнему усилию. При этом он сообщил о том, что администрация объявляет 1 января выходным днем и вводит с Нового года систему премий. Как немал был обещанный отдых и как неравнодушны стали люди к поощрениям, сообщение это несколько оживило их. Лица прояснились, послышались шутки, смех. 31 декабря работу окончили засветло. Это был самый необычный новогодний праздник в жизни рабочих. Под черным тропическим небом, овеваемые слоноватым ветром океанских просторов, они сидели на берегу, пили виски, закусывали деликатесами из подарков Санта-Клауса, американского Деда Мороза. Администрация позаботилась об этом. И молчали. Кто-то уже похрапывал, некоторые клевали носами. Новый год и без елки. «Сожалением», — сказал Чарли. «Как без елки, парень?» — усмехнулся Майк. «А это что?» Они повернулись к кожурной громаде башни, смутно темневшей у них за спиной. «Хороша елка. Что ж, спасибо и на том». Чарли умолк и задумался. «Ты что?» — спросил Дик. «Так». — вспомнил. «Понимаю. Джейн?» «Угу». «Мы всегда встречали Новый год вместе. Что она думает о нас с тобой?» Договаривались писать чуть ли не через день. «Ну, положим, она знает, что ты жив и здоров». «Так-то оно так. Господи, хоть бы строчку ей послать». Дик услышал вслипывание. Он протянул руку и ласково потрепал товарища по спине. «Не горюй, дружище. Все будет хорошо. Верно, Майк?» Негр не ответил. Он крепко спал, свесив голову меж колен и сжимая в кулаке нетронутую бутылку. Месяц после Нового года прошел в горячке. Рабочие двигались подобно теням. Засыпали на ходу, натыкались друг на друга, падали. Участились несчастные случаи. Были введены и затем удвоены премиальные. Бола хрип, уговаривая и угрожая. Десятники угрюмо отмалчивались в ответ на замечания Смайерса. Но Смайерс продолжал ходить по острову и торопить. И вдруг наступил перерыв. Утром 11 февраля никто не будил, не упрашивал, не кричал. Можно было спать. Можно было бродить по раскаленному бетону или сидеть на берегу, опустив воду на труженные ноги. Можно было валяться в тени загадочной стальной башни.